Несе канриев яндра начала была она петь. Мальбурук в поход собрался, Бог весть, когда вернется. Но нет, лучше уж Санксу. Ну, Коля, ручки в боке поскорей. А ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с полечкой будем подпевать и подхлопывать. Санксу, Санксу, пурмонте нотерминаж, пять грошей, пять грошей на наше обзаведение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 Глиссе, глиссе, падебаск, стучи ножками. Будь грациозный ребенок. Духаст диамантен und перлен. У тебя алмазы и жемчуг. Как дальше-то? Вот бы спеть. Духаст дишенст ауге. Мэтхен, вас вильст думер. У тебя прекраснейшие очи, девушка, чего же тебе еще? Ну да, как не так. Вас вильст думер.